Эпилог. Все мужчины твердят, что хотят мальчика, но ни один не признается, что втайне без ума от девочки. В этой прописной истине я убедилась на собственном опыте. У нас родилась Анна Мария Тратос. И как я не упрямилась, но Андрис таки перевез меня к себе в Вильнюс. Пришлось перевестись в другой университет, да еще и на заочное, но я до последнего честно ходила и сдавала все зачеты. Правда, защищала степень бакалавра уже после родов. В апреле на свет появилась наша кроха, а в конце мая молодой папа ходил и баюкал на руках, арущее счастье. пока ее мама защищала диплом Айза Каримовна узнала, что стала бабушкой только в июне. Я три месяца собиралась с духом. И то под ненавязчивые, но регулярные напоминания Андриса. Моя мать сначала фыркнула в трубку в своей излюбленной манере, но когда я уже собралась на этом и завершить разговор, вдруг неожиданно начала спрашивать, как назвали внучку, где мы сейчас Не сказать, что мы с матерью совсем уж помирились, но стали общаться. А вот кто отвоевал львиную долю моего времени, так это Анна Мария. Причем не только моего, Андрею тоже доставалось от ее царского высочества по полной. так чтобы ни один из родителей не чувствовал себя обделенным. Но это все, тем не менее не отпугнуло от желания завести в нашей семье еще парочку карапузов даже наоборот и в один из вечеров когда маленькая царевна Анна Мария наконец уснула я прижавшись к мужу в постели задала вопрос который меня мучил уже давно слушай а если бы я тогда не написала тебе мы бы больше не встретились в ответ андрис возмущенно фыркнул Еще чего я бы как дурак Промучился еще с месяц, пытаясь уговорить себя, что это твой выбор и нужно его уважать. А потом плюнул бы на всё и сорвался к тебе, потому что, как выяснилось, я без тебя не могу. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.